Он же послал требования о выплате, и теперь все в его руках. «Ну, ты отправишься к нему завтра же», — проворчал Хоган. «Поторопи его. Я их знаю, этих юристов. Если их не теребить, они палец за палец не ударят». «Не волнуйся, Джерри», — сказала Мэг. «Я его расшевелю». «Ну, а что будем делать с Энсоном?» Хоган нахмурился. Да пошлем его подальше, как только получишь деньги и передашь их мне. Скажешь ему, что между вами все кончено и все. Ясно? Нага усмехнулся. Ну, ясно, то ясно. Только будет лучше, если эту новость ему сообщишь ты. У него в кармане револьвер Фива, не забывай. Не бойся, не бойся, ответил Хоган. Это так гентишка у нас в руках. Одно слово, и он отправится в газовую камеру. Ты получаешь деньги, отдавших мне, и его посылаешь ко всем чертям. Это единственный возможный вариант. Я тоже хотел бы так думать, сказала Мэг, сжимая кулаки. Но я знаю его лучше, чем ты. Он буквально одержим мыслью о богатстве. Ну и что? Все равно он бессилен что-либо предпринять. Если ты так в этом уверен, расскажи ему обо всем сам. Хоган медленно поднялся и сжал кулаки. Мэг испуганно вскрикнула. В этом мгновении послышался звонок у двери. «Кого это там принесло?» Стревоженно спросил Хоган, отскакивая в угол. «Открай, увидишь!» Зло произнесла Мэг, увидев, что он струсил, но Хоган уже не услышал ее слов. Их заглушил громкий и настойчивый стук в дверь. Была половина двенадцатого. В гостиной горел свет... Энсон вылез из машины, сунул руку в карман плаща и нащупал рукоятку револьвера. Потом подошел к двери и позвонил. Никакого ответа. Когда он вытащил гольд яростно забарабанил по двери рукояткой спустя минуту. Прихожие раздались быстрые шаги, дверь распахнулась, и янсон увидел стоявшего на пороге Мэг. «Что тебе нужно?» в Руку спросила она. «Ты не должен приходить сюда. Разворачивайся и катись обратно». «Добрый вечер, Мэг», — он улыбнулся. «Ты прекрасно выглядишь?» с этим фонарем под глазом. Ну-ка, впусти меня, надо поговорить. Ты разве не слышал, что я сказала? Мне не о чем с тобой разговаривать. Она попыталась захлопнуть дверь, но Энсон быстро сунув в проем носок ботинка, грубо толкнул Мэг в угол прихожей и прошел в гостиную. Заметив на журнальном столике два полупустых стакана, он снова сунул руку в карман и погладил рукоятку револьвера. Дождь барабанил по окнам, дул холодный ветер. Энсон подошел к камину и оттуда оглядел комнату. «Что тебе нужно?» — снова спросила Мэг. Энсон брезгливо поморщился. «Почему ты обманула меня?» — произнес он. «Если бы ты сказала, что работала на тротуаре и отдыхала в тюрьме, я никогда бы не впутался в эту историю». Мэг пожала плечами. «Не твое дело», — ответила она и закурила. «И вообще убирайся к черту». «Терпи. У меня есть для тебя кое-какие новости. Компания выплатит тебе страховку, и завтра ты получишь целое состояние». Мэг напряглась и посмотрела ему в глаза. «Это правда?» — хрипло спросила она. Энсон кивнул на телефон. Можешь сама позвонить Джеймсону. Завтра он получит чек и сразу же явится к тебе. Мэг глубоко вздохнула. Энсон с отвращением смотрел на нее. Ты помнишь наш уговор? Я должен был застраховать твоего мужа и прикончить его, за что мне полагалось половина навара. Раньше я планировал увезти тебя отсюда, но теперь решил, что это неразумно. Уличные девки народ ненадежный, поэтому поступим иначе. Сейчас ты напишешь мне расписку на 25 тысяч долларов, после чего мы расстанемся и, хочу надеяться, больше никогда не увидим друг друга. Сознание того, что за дверью стоит Джерри Хоган, придало Мэг к храбрости. «Ничего ты не получишь», — сказала она, злобно сверкнув глазами. «И вообще пошел вон». «Не делай глупостей, Мэг», — спокойно произнес он. «Я все равно получу то, что мне причитается. Предупреждаю тебя». Дверь скрипнув приоткрылась, и Энсон увидел на пороге улыбающегося Хогана —